Глава третья. Первый нож угодил в намалеванный глаз, второй — в грудину, там, где сердце, третий вонзился в пах. Похоже, деревянный болван уже не сможет иметь детей. Пацаненок зим двенадцати восторженно охнул и метнулся к мишени, вытаскивать клинки. Вот только не говори, что удивлен. Небрежно привалившись к плечом к ограждению, полумесяц скрестил руки на груди. В жизни не поверю. Яр издал звук, похожий на глухое рычание. «Юная княжна все рассказала, как есть», — продолжил призрак. «Лишь в одном ошиблась». Он не успел досказать, в чем именно. Мальчонка вытащил ножи из деревешки и прибежал обратно, сияя, точно бляха на ремне. До пояснения и не требовалось. Яромир все понимал и в подсказках не нуждался. Единственное, в чем он нуждался чтобы на месте деревянного болвана оказался чертов Хотиней, Князь, раскочерыш его гоблиные при светлой мать его, ети. Придушить сучьего сына. Он снова рыкнул, выругался и харкнул под ноги. Столпившаяся рядом сопливая ребятня уставилась настороженно. Не дать не взять щенки диковатые. Чумазые физиономии, веснушки, нечесанные вихры, по которым рыдает гребень. Лопоухие, курносые, нескладные, им предстояло стать орудиями гильдии, холоднокровными, лишенными эмоций и пристрастий убийцами, которые не знают жалости и не ведают сердечных терзаний. Глаза их, такие живые и ясные сейчас, потухнут и заледенеют. Яр смотрел на мальчишек и видел себя, себя и Мария. «А — А заможешь? — вопросил самый бойкий. «Рыжий, что твоя морква, кудлатый, с усыпанным веснушками лицом». Ледорез смерил пацана взглядом, перехватил стальную рыбку и мощным, уверенным движением запустил в мишень. Нож угодил в намалеванный глаз, следующий в грудину, там, где сердце. Последний вонзился в пах. Все, как и в первый заход, когда он орудовал правой. Пацанята заохали, забили и обступили его плотным кольцом, упрашивая показать еще какой-нибудь финт. Яромир с удовольствием продемонстрировал бы мощный прямой удар в морду при светлому князю. Но за неимением онова вынужден был распрощаться с мелкими почитателями. Требовалось собраться с мыслями, и он двинулся прочь от казарм. Ребятня с гомоном увязалась следом, но Шалопаев перехватил кто-то из младших мастеров. Мальчишек ждала очередная тренировка. Потом еще одна, потом еще, еще и еще. Зачем она ему?» Яромир миновал загон. Тот самый, где давным-давно они сцепились с Марием и надавали друг другу тумаков. Сейчас за бревенчатым ограждением чернявый малец укращал вороного жеребца. Воронок был явно не в восторге. Фырчал, брыкался, норовил цапнуть чернявого за голову. Но парень не сдавался. «Сам не догадываешься?» Полумесяц засмотрелся на хлопцев, отрабатывающих сложную фехтовальную связку на затупленных учебных мечах. В байки о неземной красоте только не сватанные, а троковицы верят. Женитьба — это не прихоть, это политика. Лидарес бросил на него короткий взгляд. Да, призрак прав, все яснее ясного. Как там говорил Бахамут, супружник господарки разделит с ней земли и титул, потому как муж и жена — единое целое. А значит, нею нужны холмы», — озвучил полумесяц его мысль. «Он тянет к ним руки давно и упорно. Это же очевидный факт. Монета!» Глухо проговорил Яромир и нахмурился. Воспоминания выстроились в ряд, как знаменосцы на марше. Трактир, пожар, яростная схватка с полуволками, золотой филин перелесья, найденный в машне одного из ряженых, — Вот же погонь! — Монета! — кивнул Марий. — Весьма тонкий ход, согласись. Подлый, но тонкий. Ледарис согласился. Видать, Хатеней щедро платил рубакам, чтобы те стращали местных, прикинувшись хозяйкиными слугами, а сам терпеливо ждал, пока предгорцы начнут молить о помощи и призовут его на княжение, как когда-то жители равнин призвали на синеуса «Хм, верно мыслишь», — хмыкнул полумесяц. «Чем сильнее люд ненавидит господарку, тем легче примет нового владельца. так «Так-то оно так, но...» Яр вдруг остановился, вскинул голову и перехватил взгляд товарища. «Это он нанял меня!» Осознание обрушилось лавиной и по спине пробежал холодок. «Это хотеней заплатил за смерть Снеженики». «Скорее всего», — отозвался Марий. И снова, да чего тонко? Ледорес сплюнул. От тонкости пресветлого князя начиналось изжога. Хитро! Ничего не скажешь! Убрать хозяйку чужими руками, приписать себе славу и загробастать холмы в купе с рубежом и предгорьями. Отличный план. Снежиника ему, как заноза в заднице! Философский изрек Яромир, когда они проходили мимо стрельбища, где востроглаз со своими ребятами оперял стрелы. Завидев его, лучник приветственно отсалютовал. Яр ответил тем же. «Еще какая!» — хмыкнул полумесяц. «Под перелесьем, считай, все холодоземье ходит. Только за зноба твоя упирается». «Он не смог ее убить и решил жениться». «В яблочко!» Востроглазова стрела, прошелестев в воздухе, вонзилась в самый центр мишени. Но говорил покойник явно не об этом. «Весьма действенный способ стать господарем. Известный факт. Пара нехитрых телодвижений, и вот хоть и ней уже хозяин холмов». Яромир скрижитнул зубами, представив себе эти телодвижения. «У холмов уже есть хозяин», — твердо заявил он. «А у Снеженики муж». Марий посмотрел на него, лукаво вскинув бровь. В карих глазах плясали бесенята. «Ба, мелкий, да ты никак ревнуешь!» Не думал, что ты такой собственник, я зыркнул из подлобья и ускорил шаг. полумесяц нагнал его. Да не кипятись, я же без злобы. Не в тебе дело, глухо отозвался Лидарес. Дело в князе. Мари посмотрел внимательно, и Еромир продолжил. Хотя и ней и говорил с тобой, когда приезжал в гильдию, ты сам рассказывал, помнишь? Мы после боя обсудить хотели, только ты Я осекся, помрачнел. То есть я? Да, говорил. Спешно перебил полумесяц, избавляя от страданий. Увидал меня на дворе и подошел сам, собственной персоной. А я где был? Нахмурился ледорез. Ножи метал. А, -а, -а, -а. вот подошел он, весь из себя нарядный. Продолжил Мари. Доспехи сверкают, плащ на плечах соболиный, ножны богатые и спросил. «Откуда, мол, у тебя подвеска, наемник?» «А я ему от родителей досталась». А он глянул так, словно у меня рога выросли, шарахнулся, развернулся и молча ушел. «Уж не знаю, что ему эта лунница». ты вот я не знаю», — тихо проговорил Яромир. «А надо бы знать, нечисто тут что-то, печенью чую». Обогнув сараи, амбары и прочие хозяйственные постройки, Они вышли к гильдейскому кладбищу. Стройные шеренги, одинаковые гранитные глыб, тянулись, куда хватало глаз. На каждом камне был выбит номер и особый знак «Символ поколения». И все. Никаких имен. Ледорез нашел ряд сокола, к поколению которого они с Марием принадлежали, и угрюмо побрел вдоль могильников. Двенадцатый, двадцать седьмой, десятый, тридцать третий, Добряк-Сапуня, Горибор... Проигравший в карты боевого коня, ловкий, быстрый и яростный лех, ребой и глай по прозвищу прыщ, совсем еще зеленый мальчишка. Яр знал их всех, каждого, а некоторых даже отправил на тот свет собственными руками. От воспоминаний о бойне передернуло. В ушах зашумело, как если бы кто-то вдарил по чугунному жбану кузнечным молотом, Горло подкатил ком, а глаза заволокло багряной пеленой. Сердце ошелело, заметалось в груди. — Убийца! Чудовище! Демон! Тебе не место среди людей! Ледорез стиснул кулаки. — Ты убил их, убил их всех, перерезал, как свиней, а потом жрал потроха и запивал кровью. — Не надо, не надо, Яр! Полумесяц вырвал его из пучины сгущающегося мрака. — Ты здесь не за этим! Ледорез глубоко вздохнул и шумно выдохнул. «Ты прав», — сказал, замерев у нужной плиты. «Ты прав». Он опустился на колено и, склонив голову, провел ладонью по выбитой на камне единице. «Давненько я не поминал тебя как следует». Он сглотнул. «Брат мой, мне так тебя не хватает».